хмурилрябой черт с досадой сказала лёша и принялся полить вдогонку но безуспешно кусты мешали целиться чикерда уложил двоих группа белых начала таять сбоку раздались выстрелы пуля сорвала с головы чекерды фуражку парень поднял ее мурашки поползли по его спине откуда это думал он пуля прилетела с другой стороны насыпи Чекерда тревожно показал Виталию на кустарник справа. Похоже, окружают. Виталий взглянул туда, где находилась первая подрывная группа. Что там случилось? Почему не поддерживают огнем, как было условлено? Никто не мог ответить ему на этот вопрос. Что бы там ни случилось, обстановка вынуждает Виталия с его группой действовать четвером. Если противник перевалил за насыпь, обход почти неизбежен. «Надо идти на соединение с первой группой и засесть в выемке мостика, удобной для обороны, и удерживать ее, пока не подоспеет Топорков». Виталий махнул товарищем рукой. «А ну давайте к мосту!» Жилин отец, ранивший троих, но и сам раненый в руку, был бесполезен в схватке. Он лежал в прислон к рельсу и, прижимая кое-как забинтованную руку, тихонько стонал. Он догадался, что на северном участке что-то неблагополучно, и стонал не столько от боли, сколько от тягостной мысли, что, может быть, там сын его, последний сын, убит или тяжело ранен. Ведь только это могло помешать ему прийти на помощь первой группе. Ползком, перебежками они стали уходить. Теперь белые имели преимущество. С двух сторон наступали они вдоль полотна. Виталию и его группе пришлось бы несладко сладко если бы не Топорков с отрядом. Из-за кустарников, шедших от моста через холмы к сторожевой высоте, вдруг начали вспыхивать огоньки. Вот один казак из десанта Караева взмахнул руками и рухнул на землю. Другой схватился за грудь. Потом из-за кустарников послышалось «Ура!» нестройное, прерывистое, но отрезвившее белых. Поняв, что на этот раз придется иметь дело с главными силами отряда, они стали отходить к бронепоезду. Артиллерия и пулеметы из башен и амбразур взяли отступающих под защиту настильного огня, который не давал отряду Топоркова приблизиться. «Не дать ли им тут хороший урок?» – спросил Грудзинский Караева. Тот покосился на него. «Не дать». «Но почему?» «Из пушки по воробьям стрелять бесполезно, милостивый государь мой. Весь запас израсходуем, а они и не почешутся. Рассредоточатся и все». Стреляй, не стреляй, не возьмешь. Караев нашел Суэцугу в кустарнике, где японец спокойно наблюдал за сражением. Японец сказал, правильно, да, надо уходить. Наша цель достигнута. Караев изумленно уставился на него. Мы установили, что партизаны разрушили мост. Правда? Я так выразился. Так, так, сказал Караев. Люки задраили. Покалеченный бронепоезд без двух платформ тронулся, ускоряя ход. Лебеда и Колодяжный со сторожевого холма наблюдали за событиями. Кровь разгорелась в обоих. Колодяжный раздувал ноздри. «Не так бы нашим пойти, не так, вон бы той обочиной, Дак тут бы не на пригорочке и почистили бы белых!» Лебеда сказал иронически. «Э, если бы да кабы, да во рту выросли грибы». «А поди ты, кум, к черту!» — рассердился колодяжный. «Отстань! Что я, кукла, на это дело молча смотреть? А то сам пойду!» «Ну, поди, колени не моготу!» «И пойду!» Колодяжный свирепо сверкнул на кума глазами и поспешно собрался. Затянул потуже ремень, пояску нахлобучил шапку-ушанку, которую он носил и зимой, и летом. Лебеда саркастически усмехнулся. «О, дурень! А что потом скажешь? Мол, забыл о приказе?» Тоже старый солдат называется. — Да не могу, кум, душа горит! Лебеда вытряхнул трубку. — Ну, коли душа горит, пойдем, кум, — сказал он. — Это как понимать, пойдем, — уставился на лебеду колодяжный. — Ну, значит, вместе пойдем. — А кто же за дорогой наблюдать будет? — озадаченно спросил колодяжный. — Вот и я о том же спрашиваю, кум. Невозмутимо в тон ему ответил лебеда. Колодяжный сердито засопел. Заноза ты, а не кум, когда так, вынул трубку и принялся набивать ее табаком. Первым обнаружили панцирню. Он лежал ничком, был жив, но без сознания. Потом Виталий увидел темное платье Нины. Подбежав, принялся откапывать полузасыпанную землей, травой и щепой разбитых деревьев Нину. Она была недвижима. Однако сердце ее билось. Девушку стали приводить в чувства. Она открыла глаза. Долго всматривалась в окружавшие ее лица. Оглушенная взрывом, она не могла сообразить, что с ней и где она. Память ее прояснялась медленно. Нина поднялась и уставилась мутным взором на мост. Даже отсюда она видела, что он взорван. Взгляд ее упал на носилки с панцирней. Она задумалась, припоминая что-то, и с напряжением сказала, «А где Жилин?» Подошедший к Нине отец Жилина со страхом спросил, «А где же Ваня-то, а?» Топорков сказал, «Подходим, панцирня на насыпи, в голову раненый, ты взрывом оглушенная, а Жилина нету. Что тут было, скажи!» Нина не ответила. Она посмотрела на мост, и вдруг расплакалась, закрыв глаза обеими руками, представив себе, что произошло, когда она лежала без сознания. Жилин отец, понял всё. Он, сгорбившись, пошел прочь, чтобы не видели люди, как слезы льются у него по щекам, застилая глаза. Он шел, спотыкаясь, не видя земли, а зайдя в кусты, сел и долго сидел, ничего не видя и не слыша, отдаваясь своему горю. «А что же я матки то скажу?» протянул он глухо. Нина была сильно контужена и впала в полуобморочное состояние. Нибо Ни вур ни Топорков не решились расспрашивать ее о подробностях гибели Жилина. Что же касается панцирни, то выстрел Суэцугу только лишил его сознания, Пуля разорвала кожу, но череп не задела. Когда в лазарете перевязали панцирню, он встал на ноги. «Лежи ты!» — прикрикнул на него лебеда, раненый во время верного обстрела с бронепоезда, когда Караев прочесывал окрестности. Ему порвало осколками мякоть руки. Он добрался до села, поддерживаемый колодяжным. «Куда?» «Сам знаю, куда», — мрачно сказал панцирня. «Где Нина-то?» «Слышно, в штабе отлеживается». Панцирня вышел из лазарета и, пошатываясь, направился к штабу. Нина лежала там. Голова у нее нестерпимо болела, все тело ныло. От боли Нина боялась шелохнуться. Узнав панцирню, она закрыла глаза. Панцирня сел рядом. Он сказал с видимым затруднением. «Слышь-ка, Нина!» Нина не отозвалась. Ей не хотелось говорить с панцирней. Гибель Жилина объяснила ей, что произошло после того, как она кинулась к мине у моста, и ее настиг разрыв снаряда. Голос панцирни живо напомнил ей, как блудливо прятал он глаза, говоря, что потерял костыль. Именно панцирня был виновником гибели Жилина, сказала себе Нина, не будучи, однако, в состоянии додумать что-то очень важное и нужное. Слышь, Повторил партизан. Костыль-то я верно потерял. Не в костыле дело, С трудом сказала Нина. У на никакого костыля не было, А совесть была. Панцирня долго сидел молча, Потом тихо сказал. Не до мне было, понимаешь? Дурной я мужик. Я там осидел, А не об костыле думал мне глазоньки застила. Что за глупости вспыхнула Нина. Понимай как знаешь У меня уж такой дурной характер, коли за сердце взяло все забуду, А я к тебе приверженный. У меня только и свету в окошке что ты верь не верь, как хошь. Я в этом деле сам не свой становлюсь, Не тогда на все наплевать. «Да вы, бабы, не понимаете этого! А ты жалость ко мне поимей!» Нина, сморщившись от усилия, возмущенно повернулась к панцирне. Парень сидел, понурившись, держась обеими руками за перевязанную голову. Он глухо спросил. «Рассказала?» «Что ты струсил?» «Нет, не успела». «Я не струсил», — отозвался панцирня. «Кого мне трусить?» «Я тебе говорю, сознание решился я тогда совсем».